Мы будем играть в шахматы или составлять любимые теткины пасьянсы с таинственными названиями «Узник», «Шлейф королевы», «Марго». Дома нас ждал черный карликовый пудель Филька и накрытый стол, в центре которого красовался мой любимый пирог с малиновым вареньем. Ну, варвар, как дела?» Задала свой обычный вопрос тетка, когда Людмила, завозившись на кухне, оставила нас наедине. За год на теткином лице, не утратившем озорного выражения, появились первые морщинки, и мне стало грустно при мысли, что она помаленьку сдает, и даже сумасшедшая брегговская диета из овощей и фруктов с однодневным еженедельным голоданием не в силах вернуть ей молодость. Она вопрошающе смотрела на меня все еще яркими глазами и я понял, как хочется ей пооткровенничать со мною. Но вошла жена, и я ограничился улыбкой по-видимому о многом сказавшей тетке. Она понимающе качнула головой и потянулась за сигаретами, от которых ее не отлучила даже страстная проповедь американского диетолога. Как и прежде, тетка чудила безбожно, вызывая брезгливую гримасу у Людмилы, не выносящей табачного дыма. Но в гостях приходилось терпеть все, даже ежеутреннюю теткину гимнастику, которой она всегда прям-таки потрясала нас. Полы ее комнаты ходили ходуном, когда тетка выделывала на ковре акробатические упражнения. Это была не модная нынче йоговская, а настоящая цирковая гимнастика. И Людмила всякий раз со страдайческой улыбкой поглядывала на меня, давая понять, что все это она выносит лишь на правах гостей. А тут еще Филька с лаем прыгал вокруг тетки и поднимался такой бедлам, что соседка над теткиной квартирой, скорее по привычке, нежели из раздражения, начинала бухать в пол чем-то тяжелым. Людмила не нравилась тете Леле. С первого дня нашей женитьбы ей казалось, что я достоин более красивой и нежной женщины, поэтому тайком жалела меня. Четко, в свою очередь, раздражала Людмилу экстравагантностью, беспардонной раскованностью и разными чудачествами. Мы с ходу включились с Людмилой в московскую магазинную свистопляску, и по вечерам, плюхаясь в кресло перед телевизором, я с грустью думал о том, как бы выкроить время и съездить с теткой за город, чтобы, как в старые добрые времена, порыбалить в пруду. С небрежением истой москвички тетя Лёля каждый вечер устраивала смотр нашим покупкам, что выводила Людмилу из равновесия, разглядывала их и давала ехидные характеристики. «И нафиг за тысячу миль переться за этой ерундой», говорила она с присущей ей резкостью. Людмила хмурилась, мрачно рассовывала по чемоданам тюбики с кремом, бутылочки шампуней, Коробки конфет, детские махровые маечки, сандалеты и прочую мелочь. Будучи одинокой и немолодой, четко, разумеется, не имела нужды в подобных вещах. На седьмой день нашего пребывания у нее она вытащила из кладовки две складные удочки и, хитро подмигнув, заявила, что хочет того или нет Людмила, но завтра мы едем за город на речку, где хорошо ловятся окуньки». Это решение и послужило началом того события, о котором я сейчас вспоминаю, как о чем-то намеренно посланном мне судьбою, для того, чтобы лишний раз напомнить, не все в жизни так просто и обыденно, как нам порой кажется. Есть нечто, не укладывающееся в наши повседневные представления. За неделю беготни по магазинам я не то чтобы утомился, Но он стал каким-то чумным. Поэтому с радостью принял тетки на предложение. Еще в больший восторг пришла тетка, хотя и не подала виду, когда узнала, что Людмила оставляет нас вдвоем, а сама едет с утра в универмаг, где ожидаются дамские сапожки на платформе со странным названием «Манная каша». Через полчаса мы были за городом. Ничто не приводит меня в более приподнятое радостное состояние, чем березовые рощи. У нас на юге березы почти нет, а если и встречается, то совсем не такая, как среднерусская красавица. А низкорослая, приземистая подмосковная березы